Глава 10. Из аэропорта на подмосковную дачу Генриха Станкевича меня вез неразговорчивый незнакомый водитель. Я почему-то думал, что меня встретит Юра Семенович, но его не было, и спросить не у кого. Первыми от трапа уехали Мейсоны вместе с Родионовым. Семеновича, как и Жанну, я не видел уже несколько месяцев, с момента, как отправился из Майами на учебную базу Каи ОСа и ни слуху от обоих, ни духу. Надо бы эту тему поднять. Хотя, может, и не надо. Скорее всего, как в Майами вернусь, так и увижу обоих. Или все же попытаться выйти на Родионова, спросить. Или не стоит. Он же попросил по максимуму дистанцироваться сейчас от него. Ладно, после того, как решу вопрос с Алисой, у меня здесь еще неделя как минимум впереди. Уж придумаю что-нибудь. Так я рассуждал, глядя на проплывающие мимо забора, особняков и ведомственных дач. Из Внукова до места добрались довольно быстро. И, проехав по узким улочкам элитного поселка, водитель заехал в открывшиеся ворота. Здесь на КПП мне, удивительно, посветили в глаза фонариком, после чего мы по Сосновой аллее проехали к самому настоящему бревенчатому древнерусскому терему. А нет, вполне современное строение – При общем антураже впечатление духа Старой Руси. «Вон, например, на втором этаже полностью стеклянная панорамная стена, просто сделана так, что сразу в глаза не бросается. Да, это не цыганские замки, новориши, здесь культура чувствуется. И бабки», – подсказал внутренний голос. «Бабки, бабки, бабки», – едва слышным шепотом добавил я. На парковке стояло несколько машин, одна из которых криво припаркованная ярко-красная спортивная «Волга» сразу привлекла мое внимание. Бодрая машинка, равнодушным взгляд не оставляет. «Шевроле Камара» чем-то напоминает, из поколения 70-х годов. Водитель, что удивительно, здесь не оставался, попрощался и, повторив просьбу Родионова не выезжать никуда с дачи без серьезной нужды, откланялся и развернулся к воротам. После КПП мне было видно, что по периметру дачи расположилась довольно серьезная охрана, но, похоже, я остался без личного и постоянного пригляда. Необычно, давно такого не было. В прошлый раз подобное закончилось нападением темных культисток, хмыкнул я. С другой стороны, если есть необходимость организовать нашу встречу с Бергером и Крамер, может так и надо, иначе не получится конфиденциальность сохранить. Их конфиденциальность в этой встрече, в смысле. Проводив взглядом уезжающего водителя, я прошел в дом, показавшийся на удивление пустым. Даже не пустым, а каким-то осиротевшим, что ли. Алису нашел на втором этаже. Она стояла у окна в глубокой задумчивости, глядя на задний двор и ограждающий территорию высокий кирпичный забор. Когда я зашел, Алиса даже не заметила этого и не услышала. Я прошел через просторный холл, остановился в центре комнаты, чтобы не напугать девушку приближением. «Привет». Даже так она незаметно вздрогнула и едва не подскочила. Обернулась заполошно, только волосы черным крылом поднялись. Видно было, что девушка, отойдя от первого мгновения испуга, хотела сказать что-то резкое, сдержалась. «Привет», – ответила спокойно, ровным голосом. На некоторое время повисла неловкая пауза. Алиса опустила взгляд и неожиданно начала говорить максимально прямо. «Ты не волнуйся, если что», «У меня все прошло, я теперь к тебе равнодушно. Ну, не в смысле, что совсем вернее...» Алиса совсем запуталась в словах, несмотря на ее опущенный взгляд, я заметил, что она вдруг стремительно и густо покраснела. «Да ты не парься, я понял». «Хорошо». Вновь повисла неловкая пауза. Я прошел к дивану и сделал приглашающий жест, предлагая Алисе присесть. Она немного замялась, но все же отошла от окна и присела. Я устроился на широком подголовнике кожаного кресла напротив. Мои соболезнования. Алиса отвечать не стала, просто покачала головой и опустила взгляд. Я вздохнул. Вроде с обязательной частью закончили. Спрашивать, как она себя чувствует, наверное, уместно не будет. Поэтому, думаю, можно перейти непосредственно к делу. Я слышал, что у тебя сейчас в распоряжении оказались довольно приличные капиталы. В то же время у тебя есть немалое количество недоброжелателей, которые могут попытаться у тебя эти капиталы отобрать. Не просто потому что лакомый кусок, но и потому что это в первую очередь деньги твоего отца». «Да», – коротко ответила Алиса, поднимая взгляд. Смотрела она уже с заметным интересом. «Также я слышал, краем уха, что большая часть твоих капиталов находится не в России, и если ты будешь управлять ими отсюда, У тебя могут возникнуть проблемы с использованием этих денег. Например, услышишь обвинения, что они не очень чистые. А если я буду использовать эти деньги за пределами России, то таких обвинений не последует? В таком случае тебе не смогут высказать их в лицо. М да, аргумент, усмехнулась девушка. Я в последнее время живу и обитаю в регионе Карибского бассейна, где, по удивительному совпадению, находятся по большой части накопленные твоим отцом капиталы. Некоторые наши с тобой интересы совпадают, и я предлагаю тебе сотрудничество. В чем оно будет заключаться? С тебя деньги, с меня защита, консультативная помощь и сопровождение, которое включает отмывание и сохранение твоих капиталов. Лично ты будешь этим заниматься? Этим будут заниматься доверенные профессионалы своего дела – Лично мое присутствие включено как обязательная опция. Видишь ли, дело в том, что я сильный, смелый, ловкий и умелый, а еще я умею набирать и управлять военизированными отрядами. Врал сейчас, конечно, но я сейчас все же хоть и очень условно на собеседовании с будущим работодателем, так что о своих недостатках лучше умалчивать, рассказывая о положительных сторонах. И как раз такой военизированный отряд – Собираюсь сформировать в частном порядке в самое ближайшее время. Тебе предлагается в этом мне помочь. И это предложение, от которого тебе довольно сложно отказаться. Почему? Потому что иначе тебе придется столкнуться с серьезными и, возможно, даже нерешаемыми проблемами. После говорящей паузы в середине фразы я изящно сформулировал то, что можно было уложить в одно слово, чем немного перевел беседу из уровня условного собеседования в уже предметный диалог. «Помогать я тебе должна только материально?» «А как еще?» «Морально, может быть?» Я понял, что, скорее всего, это намек, но вот на что конкретно не уловил, поэтому просто решил продолжить в деловом тоне. «Вариант первый. Ты становишься соучредителем моего будущего отряда, вкладываешься в его создание, и будем мы все вместе в горе и в радости. Вариант второй. Мы с тобой заключаем контракт на охрану и сопровождение на несколько лет, ни в какие дела отряда ты не лезешь и не участвуешь, условия оплаты обговорим, но это будет не маленькая сумма, потому что мы же понимаем, что это твоя плата за сохранение своего капитала. Думаю, несколько лет жизни вдали от России будет достаточно, чтобы понять, пожелаешь ли ты оставаться в Майами, либо же здесь все утрясется, и ты сможешь вернуться. А что может утрястись? «Ну, знаешь, разные ситуации бывают. Или шаг, или Падишах, например. Слышала же, наверное, такую притчу?» «То есть ты предлагаешь мне подождать, пока семейка черных, а также все те толпы людей, которым сделал не очень приятное мой отец, состарится и умрет?» «Ты и телевизор смотришь вообще?» «Нет, а зачем? Там новости иногда показывают». «А тенденции ежегодного увеличения надоев в Вологодской области?» «Важные новости». Прогноз погоды, что ли? Действительно важные новости. Неужели новость о разводе Наташи Королевой пропустила? Картина ахнула Алиса, приложив ладони к щекам и сделав губки буквой О в наигранно удивленной гримасе. «Просто посмотри», – показал я на ее телефон на тумбочке. «Давай в двух словах». Алиса снова посерьезнела, даже не глянула по направлению моего жеста. «Вторжение пришельцев» уложился я в два слова, как и заказывали. «Ха-ха-ха, как смешно. А если серьезно?» «Я серьезно. Час назад по всему миру началась прямая трансляция из Ассамблеи ООН, где генеральный секретарь организации подробно рассказывал о вторжении пришельцев и о нависшей над землей опасности. Алиса, услышанная серьезно озадачила». Я только развел руками в ожидающем жесте и едва дернул подбородком в сторону столика, где лежал ее телефон. Девушка нахмурилась, недоверчиво посмотрела на меня, потом все же открыла новостные ленты. «Это не шутка?» – полувопросительно произнесла она, пробежавшись по основным заголовкам. «Да, это не шутка. Из меня вообще шутник не очень, я только анекдоты хорошо умею рассказывать». «А хули толку?» «Что, прости?» – не понял я такого неожиданного поворота. «Ну, ты в лодке анекдот рассказал про колхозного мужика, который «Есайду, ну хули толку?» «А, да, ну, может быть. Прикольный анекдот, я запомнила. А ты можешь вкратце рассказать, что это за байда с пришельцами вообще происходит?» Подумав немного, я рассказал, в общих чертах, но при этом довольно емко и подробно. Алиса после услышанного глубоко задумалась – Она сейчас сидела на самом краешке дивана, широко расставив ноги и поставив локти на сдвинутые колени, опустив голову и глядя в пол. На школьницу японскую в моменте похожа: Черный гольф и клетчатая юбка, белая блузка. Еще и лицо не видно. Упавшие вниз длинные волосы закрывают. «У тебя глаза в темноте светились», – вдруг подняла взгляд Алиса, сразу перестав быть похожей на школьницу из аниме. «И?» «Ты тоже пришелец?» Да, в сообразительности тебе не откажешь. Ты там принц у себя? О, вопрос застал меня врасплох. Да нет, наверное. Тогда нет или, наверное? Я был в начале пути к этому, так скажем. Мм, ясно, кивнула Алиса, словно потеряла интерес к теме. Прежде чем мы узаконим наш совместный статус деловых партнеров, ты можешь мне помочь? Морально или материально? Вернул я ей ее же вопрос. «Ты мне нужен как мужчина». Лицо серьезное, смотрит внимательно. «Да, с ней скучно не будет». А, «А конкретнее?» «Можешь съездить со мной в мою квартиру? Мне нужно личные вещи забрать, а то я боюсь, что если не заберу, все потом на помойке окажется, а одна я туда боюсь ехать». «Ты боишься?» «Да, если мне страшно, я не стесняюсь в этом признаться. Съездим?» В ее взгляде было что-то такое, что показывало, для нее поездка очень важна. Отвечать сразу я не стал и прислушался к себе, к интуиции вернее, которой привык доверять. Родионов попросил сидеть на даче и не высовываться, это правильное решение. Но по глазам Алисы я видел, что мой отказ может не то, чтобы убить начавшуюся зарождаться между нами тень доверия, но отдалить нас друг от друга». Просить вслух она больше, скорее всего, не будет, но видно, что для нее действительно это важно, и ей нужна эта поездка. Ну хорошо, допустим, поедем мы с ней сейчас в город, и что может случиться? Да что угодно. Я прислушался к себе, пытаясь воззвать уже к демонической интуиции, вспоминая состояние за покерным столом. Неожиданно получилось. Демоническая интуиция говорила, что от поездки с Алисой к ней в квартиру за личными вещами – Не стоит ожидать ничего хорошего. Но при этом и ничего плохого тоже. Было какое-то предчувствие блудника, можно так это назвать. Но предчувствие не сильно пугающее. Нечто подобное бывает, когда собрался в пятницу летним вечером с парнями в бар смотреть футбол, и, зная характер некоторых из них, понимаешь, что утром наверняка будет что вспомнить. В общем, я выбирал сейчас из двух зол – Сразу отодвинуть от себя Алису или же вписаться в не очень понятное мероприятие. «Хорошо, поехали. На такси или машину вызовем?» «У меня своя здесь». «Да?» – удивился я. «Да, мне уже есть 18, права я получила». «Хорошо, поехали».